Мать смеркается, казнен, с Голгофы отвалив, Спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею, И матери глядят, как подгору в туман, Увещевающий уводит Иоанн, в Седую, страшную Марию. Уложит спать ее. И сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон Ее рыдание и томление. Что, если у нее остался бы Христос, И плотничал, и пел, Что, если этих слез Не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен. У гроба в третий день виденье встретит жен, В отче купивших ароматы. Светящуюся плоть ощупает Фома, От веяния чудес земля сойдет с ума, И будут многие распяты. Мария, что тебе, бреда рыбарей, Неосязаемо над горестью твоей? Дни проплывают, и ни в третий, ни в сотый никогда не вспрянет он назов твой смуглый первенец, клепивший воробьев на солнцепеке в Назарете. Берлин, 1925 год.